Летучий голландец Как всегда, море катит свои валы высотой в 5-6 футов на запад. Ветер устойчиво дует со скоростью 20-25 узлов. Свежо, но не опасно. Резиновая уточка взбегает по склонам водных хребтов вверх, а потом мягко скатывается вниз. Я стою пошатываясь, голова у меня забита гастрономическими образами мечтами о разных напитках. Больше я ни о чем сейчас не способен думать. Только об этом и об вздымающихся и обрушивающихся волнах. Делю весь горизонт на шесть секторов. Усердно балансирую, тщательно осматривая один из них. Затем осторожно поворачиваюсь, приспосабливаюсь к новой позиции и осматриваю следующий. Во время шторма приходится выжидать момент, когда плот поднимается на гребень большой волны, чтобы разглядеть далекий горизонт. Но, как правило, в таких условиях годится почти каждая волна. Где-то в милях в 5-8 среди волн ныряет судно. Оно направляется Вест-Норд-Вест. -вест. Может, подойдет немножко поближе? Выжидаю подходящий момент и кину за шнурок. Последняя парашютная ракета с шипением улетает в небо и разрывается. Свет ее не столь ярок, каким он был бы ночью, и больше смахивает на мерцающую в англе звездочку. Судно номер семь, крадучись, удаляется. Осталось только три ракеты, все ручные. Теперь меня смогут заметить, разве что когда судно столкнется со мной нос к носу. Единственная моя надежда – это доплыть до островов.